Утверждение это было настолько недалеко от истины, что спорить было глупо. Русские офицеры и служащие получали примерно одинаково. Как раз столько, чтобы не подохнуть с голоду. И демократы, вслед за большевиками, только упрочили эту традицию. «Здесь что-то около полумиллиона», — и отметая всяческие возражения змея, добавил, «бери, бери, я, если надо, себе еще миллиард нашлепаю». «Так это фальшивые».